Глава 33. Алла. Между нами нет напряжения, натужных пауз или неловкости. Нет неудобных вопросов, нет ничего, к чему я морально готовилась. Тимур ведет себя так, будто мы расстались ненадолго, буквально вчера. И ничего необычного нет в том, что наконец-то увиделись. Другие страны и города остаются каким-то фоном не более. Он снова с легкостью вписывается в мое пространство. Как будто ничего не менялось. Мы пьем чай это наше совместное увлечение. Он в прикуску с тортами, а я с его разговорами. Мне кажется, за пару часов я узнаю куда больше, чем за два года по Скайпу, по телефону у нас, как у всех, было куда больше общих фраз, чем сейчас. Он то и дело поворачивает ко мне свой смартфон, чтобы я посмотрела на его коллег, руководство, на огромную корпорацию, в которой успешно работает. Радуюсь его успехам. Смеюсь над забавными моментами, с которыми он сталкивался, пока обвыкал. Отделываюсь скупыми фразами, когда он интересуется, что нового у меня, потому что те изменения, о которых действительно стоит упомянуть, стоят в горле комом, и все еще под огромным сомнением. Я и сама в них толком не разобралась, чтобы пытаться объяснить кому-то еще. Дома без изменений, он и сам это видит и знает. А моя работа его не волнует. Он четко очерчивает, что терпит ее только ради того, чтобы я выиграла спор. Или ковать бы, что он на моей стороне, или хотя бы от того, что скоро я вкушу вкус долгожданной победы, а я чувствую горький привкус и только. И с сожалением понимаю, что за два года мы слишком многое потеряли. С Тимуром просто легко, как и раньше. По-прежнему интересно, временами смешно. Он привлекательный парень, нас многое связывает, но что-то важное, дорогое, возможно даже бесценное, безвозвратно утрачено. Он рассказывает, благогорит, втягивает меня в свое настоящее, но я то и дело выскальзываю из его настоящего в собственное. Понятия не имею, в какой именно момент они разделились. Моё настоящее и его. И не знаю, реально ли все это склеить. Иногда прихожу к выводу, что нет, и лучше не медлить, не пытаться, не давать шанс друг другу, чтобы не жить потом в пустоте. Пытаюсь начать разговор, кручу на языке признание в том, что встретила другого мужчину, правда, пока не представляю, что у нас будет, и что есть сейчас, даже успеваю произнести несколько слов подготовки, но то и дело сбиваюсь. Открытость и его уверенность, что у нас все в порядке. А это лишь минутное замешательство после долгой разлуки, и очередная его история обрывает мои откровения. И я малодушно молчу, слушаю дальше, киваю и думаю, мужчинечьи пошлые, но горячие слова отзвучали, но все еще не отпускают. Сковали сильнее веревок и незаметно, как сеть умелого паука, тянут меня обратно к нему. «Ну что объявляет громко Тимур Наверное, увидев, что я выпала из беседы, приступаем к подаркам. Он тащит меня за руку в гостиную, туда же вскоре возвращается с увесистым чемоданом, открывает его и, подмигнув, предлагает: "Может, дальше сама? Здесь все для тебя". Не стоило, бормочу я, рассмотрев этикетки известных брендов. Он усмехается, выдергивает меня с дивана и, обняв, заверяет: "Стоило, аль, стоило". Мне хотелось сделать тебе приятное. Ты стоишь гораздо больше, чем все это барахло. Ну, хоть на этом спасибо. Ворчу, сажусь на пол и рассматриваю гостинцы, потому что даритель на этом настаивает. Он хохочет, усаживается вместо меня на диван и с ожиданием наблюдает за моей реакцией. А я перебираю дорогие вещи и совершенно не представляю, что теперь с ними делать, особенно с нижним бельем – которым он решил меня обеспечить минимум на два года вперед. Кручу в руках комплект из провокационных трусиков и прозрачного обтягивающего пеньюара черного цвета. Перехожу к белому, еще более пикантному. Провожу ладонью по красному, безумно красивому, которая смотрелась бы безупречно, сексуально и возбуждающе. И оставляю в покое. Ничего не понравилось? Спрашивает Тимур Словно считав мое состояние, подняв голову, натыкаюсь на вдумчивый взгляд и понимаю, что вот, вот ты настало время для того самого разговора. Нет, качаю головой. Просто думаю, что ничего из этого мне не пригодится. Понимаешь, я, опускаю взгляд всего на секунду, чтобы выпалить признание, которое обжигает, но меня Тут же обхватывают руки Тимура и прижимают к себе, раскачивая словно ребёнка, который капризничает. Не торопись, произносит он, опускаясь на пол рядом со мной. Аль, просто не торопись, хорошо? Я знаю, что накосячил, знаю, что виноват, но всё, о чём я прошу тебя это не торопиться. Эти объятия, эти слова будто накрывают меня плотным куполом. Пряча под собой маленький огонек, который хотел вырваться, хотел, но не смог, слишком слаб, не потух пока. Нет, притаился, ожидая или новые искры, чтобы разгореться еще ярче, живее, или исчезнуть. Забирая тепло и свет, если почувствуешь, что больше не нужен, мы с тобой оба не будем торопиться, уговаривает Тимур. Ты просто отвыкла, понимаешь? ты просто отвыкла, Аль. Его слова звучат убедительно, к тому же синхронно повторяют те мысли, что мелькали и у меня. Может, действительно, все дело именно в этом? Я устала от одиночества, затаила обиду и просто отвыкла. Мы долго так сидим на полу, представляя собой какую-то живую, но неправильную фигуру. И отодвигаться друг от друга нет ни сил, ни желания. «Я не дергаюсь!» Когда Тимур поправляет прядь волос, которая упрямо щекочет мне нос, не отшатываюсь, когда он склоняется, чтобы подуть на другую, еще более своевольное. и не избегаю в панике, когда он прислоняется к моему виску своим лбом и оставляет легкий поцелуй. едва уловимый, но невероятно знакомый. Он не отказывается от своих слов, и когда на город опускается ночь, и нужно думать, кто где будет ложиться, Чур я на диване, озвучивает, заметив, что я уже откровенно зеваю, и машет рукой, отпуская меня. Иди, иди, тебе завтра на работу, и я могу отоспаться. К тому же, где всё лежит, я ещё помню, бросает на меня быстрый взгляд, но я игнорирую оговорку, которая снова указывает на долгое расставание. Ещё, ещё это неплохо. Совсем неплохо для тех, кто так долго не виделся. Пока я принимаю душ, он успевает разложить диван, застелить постельное и теперь щелкает пультом. "Ты уже?" усмехается, заметив меня. "Так, теперь моя очередь Ванная к вашим услугам», – Отвечаю ему в том же радужном тоне, хотя на душе у меня полный бардак, если честно. "Отлично". Он поднимается с дивана. А когда проходит мимо меня, неожиданно склоняется, медлит пару секунд, Дожидается, пока я взгляну на него, и Тимур целует в уголок губ, хотя я уверена, он передумал только в последний момент. Понял, почувствовал, догадался. Прижимаю палец к губам, потирая их, усмехаюсь задумчиво. Быстро же я перенимаю чужие привычки, чужие, ставшие близкими. А спустя мгновение мое горло обжигает мой собственный окрик. Тимур. Но он машет рукой, Даже не оборачиваясь, скрывается в ванной, и я слышу, как через секунду уже громко стекает вода. Я измеряю гостиную шагами несколько раз, кручусь нетерпеливо на месте, ухожу в комнату, а потом сажусь на кровать и прекращаю это бессмысленное занятие. Тимур так долго плещется в душе, что я почти засыпаю. Это все стресс, не иначе. Да и усталость от долгих бесед, впечатлений К тому же такие разговоры, что нам предстоят с бухты-барахты не происходят, а за ночь ничего не изменится. Выключаю свет и ложусь. А в тишине и относительной темноте или благодаря подступающим снам эмоциональные качели, на которых я раскачиваюсь весь день, успокаиваются, и все уже кажется не таким важным и срочным. Возможно, даже ненужным. мысленно мечусь от того, в чем уверена, к тому, что так зыбко, и успокаиваюсь обещанием Тимура, что мы торопиться не будем, не торопиться. И оно столько выжета, что это звучит как самое сладкое искушение. Слышу тихие шаги. Тимур выходит из ванной, идет прямо в гостиную, не задерживаясь у моей комнаты. Слышу, как он укладывается в тишине, без фона из телевизора, как и я Слышу, как щелкает выключатель, и это действует на мой мозг как сигнал. Я тут же впадаю в сон, а проснувшись, не могу понять, почему мне так жарко. Почему, если лето прошло, в комнате уютно даже без кондиционера, но у меня такое чувство, будто меня засунули в печку живьем. Может, я вчера выбрал одеяло, не плед, сбрасываю его, вернее, пытаюсь сбросить Потому что оно невероятно тяжёлое, какое-то неподдающееся. Ещё странно шевелится и снова наваливается ещё сильнее, чем раньше. Открываю глаза, резко стряхнув себя остатки уютного сна. Переворачиваясь на бок и утыкаясь взглядом в Тимура,